В неволе прибавляет Бетс, натуралист из Лаплате, Аспидная обезьяна отличается серьезным нравом. Она кратка и доверчива, как вообще все цепкохвостые. Благодаря этим качествам ее охотно покупают любители животных. Ей недостает, однако, живучести настоящих цепкохвостых, и она редко выдерживает путешествия вниз по реке до Парры. Еще реже попадает Барригуду в Европу, тем более я был обрадован, увидев его живым. Мне никогда не приходилось видеть более привлекательные обезьяны среди всех цепкохвостых. Когда я вошел к ней в клетку, она осторожно подошла ко мне, вопросительно поглядывая и как бы желая знать, что я за человек. Затем полезла ко мне на руки и, положив голову на грудь ко мне, с видимым удовольствием позволила себя ласкать. Все привлекательные стороны цепких обезьян, их привязчивость и покорность, проявлялись и у нее, но в большей степени. К жившим вместе с нею мартышкам и сапожу она относилась благожелательно и благодушно сносила их выходки, но относилась к ним, как к существам низшим. Во мне же, человеке, видела существо высшее и стала играть роль избалованного ребенка. Движения ее были серьезны, обдуманны и размерены. К пище баригуду не особенно требователен и добродушно смотрит, как нахальные соседи воруют у него. По видимому, эта миролюбивая обезьяна нисколько даже не сердится на своих жадных товарищей. Четвертый род цепкохвостых обезьян Сапожу. Отличается тем, что хвост у них хотя и может обвиваться вокруг древесных ветвей, но не служит органам хватания. Кроме того, он со всех сторон покрыт волосами, тогда как у ревунов он обнажен на конце с нижней стороны. Сапожу довольно пропорциональны. Теменная часть их головы округлена. Руки средней длины, мех густой и короткий. По характеру это настоящие мартышки нового света, живые, шаловливые, любопытные и капризные. Голос их довольно плаксивый, обыкновенно при малейшем возбуждении, превращается в отвратительный визг. Живут они на деревьях в Бразилии, где соединяются в многочисленные общества. Из американских обезьян это наиболее обычное у нас В Европе в зверинцах животное, особенно один вид – капуцин или кайя, обитатель леса на языке индейцев гуаранов. Капуцина следует считать наиболее крупным представителем из всех сапожу, так как длина тела доходит до 50 см, а хвост – до 35 см. Отличительный признак его – голый уже с ранней молодости – Морщинистый лоб светлого мясного цвета. Мех вообще темно-бурый, но бакенбарды, горло, грудь и брюхо светло-бурые. Капуцин водится на деревьях, небольшими семьями в семь-десять членов. Наблюдать его трудно, так как он пуглив и робок. «Однажды», — рассказывает Ренгер, — «моё внимание привлекли приятные тоны, похожие на звуки флейты». И я увидел старого самца, который, пугливо озираясь, приближался наверху деревьев в сопровождении дюжины других обезьян, из которых три самки тащили на спине или под мышкой детенышей. Вдруг одна из обезьян, заметив вблизи померанцевое дерево со зрелыми плодами, издала несколько звуков и перепрыгнула на него. За ней последовали и остальные и все стадо занялось срыванием и поеданием сладких плодов. Обыкновенно каждая садилась на ветку, обвив ее хвостом, клала померанец между ногами и старалась пальцами отделить кожицу. Если это не сразу удавалось, то обезьяна с недовольным видом и ворча колотила плодом по дереву, пока не лопалась кожица, затем, содрав последнюю, Она жадно подлизывала стекающий сок, а потом съедала и мякоть. Более взрослые старались при этом отнять добычу у более слабых, и дело доходило до потасовки. Некоторые, поднимая засохшую кору дерева, искали там насекомых. Самки заботливо ухаживают за своими детенышами, отыскивают у них насекомых, наблюдают за ними, ограждают от нападения других обезьян, и прочее. Эта обезьяна очень чувствительна к холоду и сырости, и потому привезенные в более северные страны часто заболевают чахоткой, а также подвержены насморку и кашлю. Воды она не любит и плавать не умеет. Звуки, издаваемые ею, довольно разнообразны. От скуки она издает звук, похожий на звук флейты. При требовании чего-нибудь стонет. В удивлении и смущении издает полусвистящие тоны, а в гневе несколько раз кричит грубым и глубоким голосом «Ху-ху!». В страхе или от боли она пищит, при радостном же возбуждении хихикает. Наконец она может даже смеяться, правда без звука, и плакать. Но слезы ее только наполняют глаза, они текут по щекам. Взятый молодым Капуцин скоро привыкает к своему хозяину, охотно играет с ним, при свидании обнаруживает бурную радость, словом, становится полудомашним животным. Бывает также, что капуцины привязываются и к домашним животным, если воспитываются вместе с ними. Так в Парагвае их нередко воспитывают вместе со щенками, которые служат им верховыми лошадьми, И обезьяна всегда защищает и любит своего щенка. Близка капуцину живущая в Коста-Рике белоплечая обезьяна, у которой передняя сторона головы и туловища покрыта белой или бело-желтой шерстью. Далее известны. Первое. Чалая обезьяна из Гвианы, несколько большого роста. Лицо и лоб ее покрыты густыми длинными волосами. Тело – бледно-оливково-бурого цвета разных оттенков. И вторая – белобородая обезьяна из Бразилии, с хохлом над бровями и длинным шелковисто-черным мехом. Бакенбарды – светло-желтые. Но вообще эти виды сапожу еще не твердо установлены. Более резко выражено отличие в двух следующих видах – апелле и фавне. Апелла, или бурая крючка-хвостка, также белый сапожу, живет в гвиане и отличается короткими толстым туловищем и конечностями. Окраска шерсти так разнообразна, что не поддается описанию. Но вообще цвет ее темно-бурый, переходящий в черный. На лице эта шерсть образует пушистую бороду, величиной это обезьяна с капуцина. Белый сапожу очень пуглив и по малейшему поводу поспешно обращается в бегство. Голос у него своеобразный, похожий на звук флейты. Питается он плодами, яйцами птиц и, вероятно, птенцами. Листьев и насекомых не ест. В неволе быстро ручнеет. Наблюдения за свободной жизнью этих обезьян представляют много интересного. Притаившись за деревом, пишет Шомбург, мы поджидали стада обезьян. Перед нами скоро появился передовой отряд, а за ним главные силы, а там и арьергард. Но тут я не выдержал и разразился хохотом, обратившим все стадо в отчаянное бегство. Да и кто не рассмеялся бы, видя этих проворных животных, торопливо перебегавших с ветки на ветку, слыша визг пение и свист младших членов стада и подмечая злобные взгляды, какие они кидали на старших, кусавших и бивших их, как только они мешали тем идти, наблюдая не по умные взгляды детенышей, буквально приклеенных к спинам матерей. Гримасничая и ворча, мимо меня быстро пробежало уже 400-500 апелл, как я расхохотался. Тогда, как бы пораженные громом, обезьяны на мгновение остановились, пристально взглянули на нас и, наконец, с пронзительными криками в несколько прыжков буквально пронеслись над нами. При этом путешественнику привелось быть свидетелем трогательной сцены, как одна самка бросилась к покинутому в суматохе детенышу и, несмотря на выстрелы, пыталась убежать с ним. Самоотверженная мать была застрелена. За свою кротость и добродушие Апелла пользуется любовью гвианских туземцев, и они часто приручают ее, иногда доставая еще слабыми детенышами и отдавая на выкормку своим женщинам. Часто привозится эта обезьянка и к нам в Европу, где появляется не только в зверинцах, но и со странствующими шарманщиками. Неволю она переносит хорошо, но не очень приятно, довольно угрюмо, неопрятно и часто визжит. Фавн, мико или рогатая крючкохвостка, рогатый сапожу, водится в восточных областях Бразилии. Размером она с капуцина, а по словам принца вида, с большого кота. Характерен для нее двойной хохолок черных глинцевитых волос на голове. Шерсть на спине черная, переходящая на других частях тела в бурую. По словам Гензеля, это самое быстрое и умное из всех созданий южно-бразильских лесов. Они живут большими стадами в 30-40 штук, которые занимаются грабежом маисовых полей. Но воруя... Эти обезьяны постоянно держатся на стороже и чуть что сейчас обращаются в бегство. В Бразилии охотятся за фавнами из-за их мяса, которое считается у индейцев лакомым блюдом. Охотники подманивают обезьян, подражая их свисту. Второе подсемейство обезьян нового света носит название мягкохвостых. Сюда относятся небольшие обезьяны с мягкими пушистыми, нецепкими к концу утончающимися хвостами. Этот признак особенно резко выражен у лисьих хвостах обезьян или саки, неуклюжих коренастых созданий с более или менее длинной бородой. Отличительным признаком от прочих американских обезьян служит еще устройство зубов. Очень большие трехгранные клыки отделены промежутком от тесно сидящих, остроконечных и наклонных вперед резцов. Немногочисленные виды саки живут в северной части Южной Америки, в сухих и высоких лесах. По чуди это ночные животные, начинающие свою деятельность закатом солнца, но Шомбург не соглашается с этим. По его мнению, соки вовсе не ночные животные. «Везде, где по берегам растет густой лес, — говорит он, — я встречал целые стада миловидных соки. Длинные волосы, разделенные пробором, пышная борода и бакенбарды, пушистый, похожий на лисий хвост, умный взгляд, придают этим зверькам чрезвычайно приятный и вместе комичный вид». Я застрелил было самца и самку, но вскоре почти раскаялся в своем выстреле, когда услышал жалобный, за душу хватающий крик раненого самца. Этот жалобный крик похож на стон страдающего ребенка. В больших лесах верховьев Амазонки и Ореноко водится преимущественно самый обыкновенный вид этого рода — чертов соки, величиной в 55 сантиметров, и таким же хвостом. Черная шерсть его всегда тщательно расчесана. «Ни один щеголь в мире не мог бы держать своих волос в большем порядке, чем это красивое животное», — говорит Каплер. Хотя, по уверению Гумбольта, чертов соки дик и раздражителен, но находится в подчинении у цепкохвостых родичей, часто сгоняющих его с деревьев. Отличительный признак этого соки – густая, длинная черная борода. Другой вид – белоголовые соки – водится неподалеку от Амазонки и в Гвиане под кустарником. Он также черного цвета, но передняя часть головы и бакенбарды – светлые. Кроме того, лицо окаемлено ржаво-красными волосами. Они встречаются обществами в 6-10 штук и кажутся на вид довольно ленивы, питаются, по словам Лаборда, ягодами, плодами и медом. В неволе эти виды злые и раздражительны, так что их мало держат. Гораздо добродушнее мохнатой саки, достигающей почти 105 сантиметров длины, половина которой приходится на хвост. Мех его, похожий на мех медведя, черный с серыми крапинками, а на голове орехового, на груди красно-бурого оттенка. Махнатые соки, живущие в лесах Бразилии между Амазонкой и Рио-Негро, собираются большими стаями. Они очень пугливы и осторожны. В неволе сильно привязываются к своему хозяину. — У одного моего знакомого, — говорит Бетс, — жил такой соки. Мне не случалось видеть обезьяны, более привязанной к своему хозяину, чем это миловидное, трусливое и молчаливое создание легко допустить, что страстный и живой капуцин по своему уму и понятливости, а апелла по своей игривости и чувствительности стоят выше всех обезьян нового света, но задумчивый и печальный саки превосходит всех своей привязанностью к человеку. Впрочем, у него не было недостатка и в сообразительности. Однажды утром хозяин ее вышел из дому, не взяв ее с собой против обыкновения. Она, соскучившись по нему, направилась прямо ко мне, так как знала, что он часто бывал у меня, но пошла не по улице, а кратчайшим путем. Однако, не найдя хозяина у меня... Обезьяна с выражением «разочарования» села ко мне на стол и стала терпеливо поджидать своего господина. Тот скоро пришел, и сияющая обезьяна взобралась на свое обычное место, на его плечи. К близким родичам только что указанных животных нужно отнести и короткохвостых обезьян, у которых короткий – как бы обрубленный хвост и негустые бакенбарды. Туловище их приземисто. Пальцы конечностей вооружены узкими длинными ногтями. Толстая морда окружена отдельными пучками щетинистых волос. Водятся они также на севере Южной Америки, но образ их жизни малоизвестен. Мы знаем только, что они живут небольшими стаями по берегам рек, и во время своего странствования издают неприятные звуки. Гумбольд первый описал обезьяну, носящую у туземцев разные названия, например, какаяо и другие. Она немного больше 60 см длины, из которой 15 см составляет хвост. Несколько косматая шерсть ее блестящего светло-коричневого цвета, Другой вид — краснолицый саки или уакари. Туземцев отличается от него еще более коротким хвостом, более длинной шерстью на спине и более светлой окраской шерсти. Лицо ярко-красное с желтыми бровями и красновато-желтыми глазами. Уакари живут небольшими группами в лесах, залитых водой. Движение их быстро и ловки хотя они никогда не перепрыгивают, а предпочитают перебегать по веткам. Индейцы ловят их, стреляя в них стрелами, слабо отравленными ядом курары. Когда раненое животное упадет без чувств, они приводят его в себя, дав ему щепотку соли, как противоядие. Но взрослые у Акари, пойманные таким образом, навсегда остаются угрюмыми и грустными отвергают всякую ласку. Неволю переносят плохо, так что даже в Рио-Жанейро редко удается довести их живыми. Более жизнеспособны и веселы обезьянки, пойманные очень молодыми. Более привязчивы, кротки и доверчивы прыгуны, стройные обезьянки с тонкими конечностями и тонким мягким хвостом, круглой головой с безбородым лицом, живыми глазами и большими ушами. Они живут небольшими стадами в тихих лесах Южной Америки и отличаются сильным, звучным голосом. Их преследуют ради вкусного мяса.